Тотой промолчала, не возразила ни слова, а Сейде ответила неожиданно для себя. Мы сделаем. Сегодня же ветки обрубим и баделья перекладем. Может быть, она сказала это слишком поспешно, но сейчас у нее не было никакой задней мысли, она говорила искренне, ей хотелось отвести разговор от писем, и в то же время было стыдно за себя и тотой. Мерзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее, кажется, с одобрением, потом сел на лошадь и уехал. В этот день, помогая то той по хозяйству, Сейде испытывала безотчетную тихую радость. Она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясного света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках. Она задорно покрикивала на ребятишек то-той. Они не столько помогали, сколько мешали, но это не сердило ее. Хотела спеть, хотела смеяться. Но всякий раз, вспоминая поразивший ее непонятный взгляд Мирозакула, Она вдруг обмирала вся, и руки у нее опускались. Почему он так поглядел на меня? Значит, что-то подозревает, а может быть, мне просто показалось. И так повелось. Каждый раз, когда наведывался Морзакул, смятение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит, где твой Исмаил, куда ты его прячешь. И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он. Когда Морзакон уезжал, Сайде бежала домой, хватала трясущимися руками ковш с ледяной водой, пила, захлебываясь, обливала себе грудь, и только позже, утолив нестерпимую жажду, могла собраться с мыслями. «Нет, он не знает», — уверяла она себя. Если бы он приезжал подсмотреть или испытать меня, разве бы я этого не заметила? Ведь он просто спросил, как мы живем, и уехал, а если бы и подозревал, все равно от меня он ничего не узнает. Пусть хоть тысячу раз выпытывает, Исмаила я не выдам, никогда. Другие вон, слезно молит Бога, только бы муж вернулся, только бы живой, а разве мне не дорог мой муж? Разве я не просила об этом Бога ради нашего сына? Бог вернул мне Исмаила, чтобы я сама оберегала его. С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы — Чильде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые плотные сугробы, тропинки, прокаленные морозом. Звенели под ногами, как железо. Опустел Аил, приткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним, в мутной, блеклой выси, безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор. Жить изо дня в день становилось труднее. В наружной холодной комнате, нахохлившись, сбились в угол куры. Не выходят они во двор, жмутся друг к дружке. Наполовину прикрыв глаза белыми пленками век, сощурившись, печально смотрят они на человека. Покормить бы их зерном, да что поделаешь! В простенке за печкой в большом домотканном мешке хранится кукуруза. Что ни день, то ниже оседает мешок. Казалось, кукуруза убывает от одного взгляда. Сберегая зерно, Сайде еще с осени перестала ходить на мельницу. Там за помол берут зерном, так уж лучше молоть дома, ручную. Другой раз ночами не спит, днем на работе, а с вечера садится за помол. Горячий окалиной дышал тяжелый каменный жорнов. Огнем горели растертые ладони. В глазах темнело от щемящей боли в пояснице. Но Эдэ не бросала, жаргалчак. Исмаил не должен сидеть завтра голодным.